Глава семнадцатая. Вороновы. Михаил Воронов пробежался глазами по тексту. Ничего особенного. Три года Даша провела во Франции. Полгода назад вернулась под тёплая крылышко своей успешной мачехи, чтобы помогать ей и брату создавать дизайнерские наряды для сети магазинов «Хелен». В Россию Даша вернулась после гибели жениха Михаила Прижана. Прошло полгода, а в деле Прижана так и не поставили точку. «Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за его смерть». «И вот еще интересный факт», — писал Виктор. «Три года подряд Елена Ховански платила деньги частному детективному агентству. Михаил Прижан погиб через два дня после того, как детективу удалось обнаружить девушку. На следующий день после смерти жениха Дарья отправилась к нотариусу, где составила довольно странное завещание». В случае ее смерти все деньги семьи достанутся французскому приюту имени святителя Мартина. Михаил задумался. Даша никогда не была легкомысленной. Она знала, что мачеха охотится за ней, поэтому сделала ход конем. Нет, не конем. Она поставила Елене шах и мат, написав завещание. Теперь нынешний мэр ходит вокруг очереди кругами, как голодная акула, но не может ничего предпринять. В случае смерти Даши деньги уплывут у неё из-под носа навсегда. Почему именно приют? Всё размышлял Михаил. Его размышление прервал Григорий Сафронов. «Михаил Глебович, приглашаю вас проехаться к месту завтрашнего праздника у мэра. Буду у вас через 20 минут». «Отлично». Что ж, загадку с приютом придётся отложить на потом. Через полчаса они с Сафоновым подъехали к красивому двухэтажному зданию отстроенному в современном стиле. Яркая вывеска с названием на французском языке зазывала внутрь. «Вот ресторан. Здесь завтра будет проходить кричащий роскошью показ от Елены и Филиппа Ховански». Григорий Сафонов плавно притормозил у пустой парковки элитного заведения и указал Воронову на стеклянные двери. «У меня такое чувство, что бал устраивают специально, чтобы подчеркнуть могущество и вес Ховански в городе». «Этакое красивое показательное выступление. Одних гостей 300 человек. Журналистов будет тьма. И телевидение, и городской вестник. Интернет пестрит рекламы предстоящего события», продолжил он. «Вот мы и покажем, чего стоит показное могущество нынешнего мэра. Дождемся окончания официальной части, а потом устроим внезапную атаку. Несколько человек переоденутся официантами и будут следить за процессом изнутри». Как только модели покинут подиум, начнётся представление в соседнем зале, через арку. Гости потянутся туда. Максим проведёт в действие бомбу. Следом несколько наших ребят обстрелят стеклянную витрину снаружи. Не просто обстреляют. Ресторан должен быть разгромлен. И пусть слезят за тем, куда целятся. Наша цель – устроить дикую панику. Подняв воротник чёрного пальто, сказал Михаил. Гости Елены будут бежать, потыкаться, резаться битым стеклом, кричать. В воскресенье утром все средства массовой информации должны гудеть о страшной облаве. Пусть плюются ядом и стерят, берут интервью у Елены и её сына. Город должен понять, что пока у руля Елена Ховански, никто не застрахован от опасности. Таков план, и мы приведём его в исполнении. Елена будет не в восторге. Нет, Гриша. Елена почувствует страх. Надо дать ей понять, что она больше не управляет городом. Среди поддерживающей её элиты начнется паника. Мы лишим её поддержки соратников». Сверкнул сообщением сотовый. Михаил оторвал взгляд от стеклянных витрин ресторана и взглянул на экран. «Наша подопечная ушла», писал Виктор, сотрудник его новой службы безопасности. «Стало тесно в груди». «Извини, Гриша». Набрал номер Виктора. «Что там?» «Плохо дело, её хотели похитить. Нам пришлось развязать перестрелку». «Даша жива?» «Она подстрелила нас на дороге. Пока мы искали другую машину, она успела уйти вперёд, к аэропорту. Видимо, планировала улететь. Мы подоспели слишком поздно. Её уже обнаружили люди мэра. Нам пришлось развязать перестрелку. Но девушка ушла. Её хотели вернуть обратно?» Нет, скорее собирались похитить. В городе появился некий господин Багиров, очень влиятельный бизнесмен. Приехал, чтобы инвестировать огромные средства в казино, которое курирует Елена Ховански. На самом деле отпетый мерзавец. Зачем ему наша подопечная, ума не приложу. Разве что она покорила его своими голубыми глазами, а потом резко дала отпор и, напугавшись, решила бежать. Стало трудно дышать. «Где девушка?» Каким-то образом ей удалось ускользнуть во время перестрелки. Найдите её. Мы работаем, Михаил Глебович. Работайте лучше. Сказал и сам на себя разозлился. Она ведь предала его. Замуж за другого выйти собиралась. А он в панику ударился. Ничего никогда не боялся. А тут перед глазами пелена встала, что Даша может погибнуть. Гриша хмуро взглянул на начальника охраны Михаил. «Надо выяснить, кто такой Багиров». «А тут и выяснять нечего. Багиров в определенных кругах человек довольно известный, очень ловкий делец и жадный до прибыли. Владельцы игровой индустрии в последнее время не очень довольны Еленой Ховански. Видимо, ей нужно, чтобы два городских казино получили нового инвестора. Кстати, могу устроить встречу с нынешним владельцем одного из них. Поехали к нему прямо сейчас». «Может, удастся перехватить сделку до того, как туда нагрянет Багиров». Машина тронулась с места. Воронов достал из кармана пальто-телефон. «Всё, что Багиров приобрёл в нашем городе, уничтожить сегодня же. Дом, в котором он остановился, спалить дотла. Пусть собирается туда, откуда пришёл». приветствия приказал в трубку. Отключил сотовую связь и хмуро уставился на дорогу. «Начнётся война». Буравя взглядом ожилённый перекрёсток, произнёс Сафонов. «По-другому не будет. У города должен быть один хозяин». Сафонов согласно кивнул и повернул на светофоре. «Главное, чтобы нашли Дашу. Живой».